Короткие рассказы для детей. История 217. «И создал Бог два светила великие, светила большее для управления днем и светило меньшие для управления ночью и звезды». Книга «Бытие». Первая глава, шестнадцатый стих. В один из теплых летних вечеров Мария играла в саду со своими игрушками. Вдруг она увидела, что калитка в саду открыта. Она быстро выбежала за калитку в поле, чтобы нарвать букет цветов для мамы. При этом она забыла, что мама запретила ей уходить без разрешения из дома. Она срывала один цветок за другим и все дальше уходила от дороги. Вдруг она увидела красивую птицу с синими перьями и длинным хвостом, которая летала туда и обратно над маленьким ручьем. Мария подумала, может, я смогу поймать эту птичку и посажу ее в клетку. Но птица улетала всё дальше, и она всё дальше удалялась от дома. Вот солнце скрылось за большими деревьями, и очень быстро стемнело. Девочка испуганно смотрела по сторонам, ища, кто бы её привёл опять домой. Она вдруг поняла, что сама не найдёт дороги домой, и начала плакать. Потом она начала громко взывать: «Папа, возьми меня домой! Мама, я не найду дорогу домой!» Но кругом царила тишина. Из-за темного леса показалась луна, ее бледный свет едва пробивался сквозь густые ветви. «Ах!» — думала девочка. «Если папа и мама меня не могут услышать, то небесный отец слышит меня!» Я буду молиться ему. Она преклонила колени и просила прощения за то, что была непослушной и без разрешения ушла из дома. Она сердечно просила Господа вернуть ее назад к родителям. Встав с колен, она увидела белого ягненка, который стоял рядом с ней. Ягненок, видимо, отбился от своего стада. Мария была очень рада, что она сейчас не одна в темноте. Ягненок, казалось, тоже был рад, что Мария давала ему траву, он блеял и ел из ее рук. Мария радостно обняла маленького ягненка, который весело прыгал возле нее. Девочка была уверена, что Бог послал ей этого ягненка, чтобы он показал ей дорогу домой, и она, не отставая, бежала вслед за ним. Когда родители заметили, что Марии больше нет в саду, они в тревоге начали искать ребенка. Была тихая, спокойная ночь. В зарослях кустарника мерцали светлячки. Время от времени родители звали свою дочурку «Мария!» Но ответа не было. Вдруг они увидели, вышедшую из леса мужскую фигуру. Родители очень испугались. Они думали, что это разбойник, который увел Марию. Но это был пастух, искавший свою заблудшую овечку. И вот они уже продолжали поиски втроем. «Может нам пойти в этом направлении?» сказал Мариин папа. Вдруг они услышали жалобное блеяние. «Это моя овечка!» – закричал пастух и стал звать ее. Через кусты навстречу ему бежал ягненок. Оттуда же родители услышали жалобный плач. «Не убегай, моя милая овечка!» Вот так родители нашли своего ребенка. Все вместе они благодарили Бога, за найденную девочку и овечку. Будем молиться и попросим Господа дать нам послушное сердце, чтобы не причинять беспокойство родителям своим непослушанием и не огорчать нашего Господа.